на острове. Первое. Рейсовый пароход, на котором приехал ревизор Забавин, низко вибрирующий загудел и разворачиваясь, заваливаясь на правый бок, пошёл дальше к глухим северным становищам. А Забавин даже не оглянулся на него. Так надоели ему за трое суток этот грязно-белый пароход, грохот лебёдок на стоянках, гул моторов, коротконогий капитан, старший помощник с наглым развратным лицом, грубые официантки. Чем больше ездил Забавин по северу, тем привычнее и скучнее ему становилось. Давно перестал он замечать красоту мрачных скал, красоту моря и северной природы, хотя когда-то очень всё это любил. И теперь, в карбасе, раздражённый, небритый, он не обращал внимания ни на странные очертания острова, похожего на сгорбившегося, уткнувшегося в воду зверя, ни на тёмно-зелёные камни под водой, ни на весёлые разговоры вокруг А хотел только скорее отчутиться на берегу в тёплой комнате. Когда корбас, пробравшись возле многочисленных катеров, моторов и ботов, пристал к деревянному пирсу, Забавин первый выбрался на берег и потопал ногами с наслаждением, чувствуя твёрдую землю. На пирсе было тесно от громадных тюков высушенных сиреневых и бурых водорослей, от бочек с цементом, труб, рельсов, пачками ржавеющих возле стен низкого склада. Пахло очень сильно и дурманяще водорослями, и послабее рыбой, канатами, нефтью, досками, сеном, морем, вообще всем тем, чем пахнут обычно морские пристани. Забавин вяло пошёл по утрамбованному шлаку мимо цехов с глухо работающими машинами, мимо котельной, от которой в холодном утреннем воздухе тянуло теплом. Кругом была унылая земля, покрытая белёсым ягелем, с выпирающими там и сям буграми серого камня. Лошади и коровы одиноко бродили по Ягелю, были худы, и на них, заброшенных на этот дикий остров и совершенно лишних, ненужных ему, жалко было смотреть. Забавин поморщился, вздохнул, спросил у рабочих контору, ему показали, и он пошёл прямо туда, уже ни на что больше не глядя, думая только о том, как бы поскорее лечь спать. Последнюю ночь на проходе он почти не спал. Ему отвели комнату, и он хорошо выспался. Опроснувшись, побрился, смочил голову одеколоном и тщательно до блеска причесался. Потом напился из тонкого стакана горячего крепкого чая своей заварки и с удовольствием выкурил сигарету. Наконец достал папку с документами, завязав галстук, радуясь тому, что он хорош, опрятен и чист, что он избавился на эти дни от противного запаха солёной трески, который осточертел ему на пароходе. Бодрый и свежий, пахнущий одеколоном и хорошим табаком, он пошёл в контору, чтобы уже по-настоящему заняться тем, из-за чего он приехал сюда. Весь этот день и два следующих забавен провёл в сухой работе, проверяя документы, которые в толстых папках носили ему в кабинет, осматривая чаны с агаровым студнем, дробилки, склады и лаборатории. Всё это время он был холоден и деловит. Тогда как директор, радуясь свежему человеку, суетился, болтал, жадно расспрашивал Забавина об Архангельске. В ёрмолке с выпученными глазами, в вывороченных веках, с глубокими складками на сизых склеротических щеках, он всюду сопровождал Забавин, колыхаясь, тяжело ступая своими тумбообразными ногами и мучаясь одышкой. Рядом с огромным директором Забавин, худощавый черноволосый в узких брюках, казался подростком. И чувствуя на себе взгляды молодых работниц, делался всё холоднее и деловитее. Вторая. Однажды Забавину понадобилось послать телеграмму в Архангельск, и он пошёл на метеостанцию, на которую ему сказали, была рация. Он отыскал её без труда по высокой радиомачте, от которой во все стороны к земле были туго натянуты тросы. Поднявшись на крыльцо, Забавин постучал. Ему никто не ответил, тогда он отворил дверь и вошёл в дом. В комнате, в которую он попал, было ещё 3 или 4 двери. Одна из них вдруг распахнулась, и выглянул пареньёк-радиоист. Он был с тонкой шеей, большими розовыми ушами и с причёской на лоб. Увидев забавино, он сделал подозрительное лицо. "Ну вы кто будете?" спросил он, стараясь говорить строже. И недослушав забавино, выговорил торопясь и хмурясь, что начальником этой станции сейчас нет, что без неё он ничего не принимает для передач. И что радиосвязь с Архангельском будет только вечером. Забавин сказал, что зайдёт вечером, и вышел на крыльцо, чувствуя за спиной недоверчивый испуганный взгляд радиста. Погода была хороша, и Забавин решил побродить по острову. Он поднялся к белой башне маяка и, оглядевшись, заметил впервые, как красиво море, как горит оной туманицей под солнцем. Возле маяка он набрёл на деревянную, заколоченную часовинку, А немного пониже заметил старый кладбище. Он пошёл туда, вздыхая, стал бродить между осевшими могильными холмиками и вросшими в землю тёмными плитами. На одной плите забавен с трудом разобрал: под сим камнем покоится прах РБ Смоленской губернии города Белый подпорутчика и смотрителя маяка Василия Ивановича Прутникова. Жизнь его без перерыва была 56 лет. Приставился после путешествия на Соловец монастырь 1858 года, сентября 6 -го дня. Господи, прими дух его с миром. Да, подумал с некоторой грустью Забавин, 100 лет прошло. 100 лет. Он попытался ещё что-нибудь прочесть, но другие плиты были ещё старее, вовсе поросли мхом.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 Начальником метеостанции оказалась девушка лет 25 с редким именем Августа. Она была маленькая, стоненькими ножками, коротко постриженная и от этого с особенно нежной, слабой шейкой, с круглым смуглым личиком и большими, махнатыми отресниц глазами. Все на острове звали её просто Густи. Когда она улыбалась, щёки её вспыхивали слабым румянцем, тотчас разовели и маленькие уши. При взгляде на неё забавину стало щекотно на душе. Захотелось обнять её, погладить короткие пушистые волосы, ощутить на шее у себя её тёплое дыхание. Отдав радисту текст телеграммы, он попросил разрешения посидеть, послушать радио. Гостья быстро, охотно и, как показалось забавину, радостно повела его к себе в свою маленькую комнату. Зажгла настольную лампу и пошла ставить чай. Пока она доставала чашки, пока тонкими руками расставляла их на столе, Базвекивая ложками, сыпала сахар в сахарницу. Забавен сел, отдёргивая свои задирающиеся узкие брюки, кладя по привычке ногу на ногу, включил приёмник, засветившийся сумеречным гранатовым светом, поймал какую-то близкую норвежскую станцию, закурил и сморщил губы от наслаждения. Снебыкновенной пристальностью разглядел он вдруг во всех подробностях и милую хозяйку, и эту крохотную комнату с одним окном на юг.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 С тем большим наслаждением слушал он норвежскую музыку, треск печи в большой комнате, следил из-под печка за хозяйкой. Ах, чёрт, сказал Забавин, глядя на варенье и на густые руки. Простите, а знаете, ездишь-ездишь, и всегда кипяток, чёрствой булки одиночество. Ах, чёрт, в кои веке повезёт, как сегодня. А? произнесла гусь, опуская глаза. Серьёзно, сказала оживлённо Забавин. На дворе туман, ревун этот проклятый даже страшно. Когда едешь один или сидишь вечером в какой-нибудь комнате для приезжих, всё думаешь: давно ли мечтала любви, о каких-то подвигах, о счастье? И вот ничего. И мотаешься по свету, ревизуешь, отвыкаешь от семьи. Забавен вдруг перехватил странный взгляд густи, спохватился и покраснел. Извините, пробормотал он, проникаясь внезапным отвращением к себе. Во мне интересно,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 Вот вы говорите о сознательной любви, вдруг сказал Забавин, хотя Густе вовсе не говорил о сознательной любви. Все рассуждают о любви, говорят, и решают и судят, кому кого любить. Писатели пишут о любви, читатели устраивают конференции, спорят, достоин ли он её или она его. Кто из них лучше, вышей сознательней, кто более подходит веку коммунизма. А между тем каждый из нас на своём месте никогда не может разобраться, что такое любовь.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 Занимают у них деньги, относятся к ним поскотски, и они плачут от обиды, я сам видел. Почему? Наверное, вы не замечаете в нём того, что замечают эти женщины, серьёзно сказала Густя. А? Что они в нём замечают? Ум? Талант? Широту души? Так нет же, дурак, наглый, ленивый, и не лицо даже у него, а заплывшая морда. В комнате радиста попискивало, стучал ключ, наконец всё смолкло, послышались шаги. Ну, я всё принял и передал. Сводка на столе. Крикнул родисту, хлопнул наружной дверью. На завтра. Ясно. Я в клуб прошвырнусь, крикнул он уже с улицы, затопал по крыльцу, а в доме стало тихо. Выражение лица гостьи сразу изменилось. Она как будто чего-то испугалась, оглянулась на тёмное окно, пристально серьёзно посмотрела на забавиной, тотчас покраснев опустила глаза. Озабавин будто не было ему 35 лет, не было позади ни армии, ни семьи, ни работы, почувствовал внезапно колющее волнение и сухость во рту, то есть то именно, что чувствовал он в молодости, когда влюблялся в девочек, школьниц и целовался с ними в тихие белые ночи. И ещё то же счастье. Начал тихо Забавин, и по тому, как он это сказал, густья поняла, что он скажет сейчас что-то серьёзное. Хороший Он успокоилась и улыбнулась ему, расширяя и останавливая на его лице прекрасные бархатистые глаза. Надеются обычно на будущее, продолжал Забавин, прихлёбывая чай, ощущая темноту за окном и холодное дыхание моря. Надеются на будущее и живут мелко, суетливо, неинтересно. Живут не в идее, рядом ничего хорошего, ругают жизнь, уверенные в том, что вот настанет пора и придёт счастье. Все так, и вы так, и я. А между тем счастье у нас во всём, везде счастье. Что вот мы с вами сидим, и пьём чай, что вы мне нравитесь, и вы знаете, что нравитесь. Забавен запнулся, передохнул, усмехнулся как бы сам над собой. А гостья вся пунцовая не смела поднять глаз. Хочется, чтоб пришёл кто-то сильный и заставил нас всех оглянуться. Ведь чем дальше, тем больше мы живём, тем счастья меньше. Человечество всегда юно, но мы-то мы стареем. Мне сейчас 35, вам 25, прошептала Густя, решилась поднять пылающее лицо и прямо вскренула в глаза Забавину. Ну вот. А через год мне будет 36, вам 26. Мы оба и все тоже постареем на год. Что-то от нас уйдёт, какая-то частичка бодрости, какое-то количество клеток отомрёт навсегда, а там ещё, ещё из года в год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 И я буду счастлив. Да, что говорить? В чём же счастье? Тихо спросила Густя. В чём? Я тоже думаю. В чём? Вы вот хотите вырваться с этого острова. Ждёте чего-то, думаете, пройдёт год, два, три, и я буду счастливо. Нет же. Вы сейчас именно счастливы, потому что ничего у вас не валит. Вы молоды, у вас прекрасные глаза, потому что теперь, когда вам 25,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 Вовсе не видишь никаких театров и прочего? Чем же я лучше вас живу? Так сказать, в высшем смысле. Нет-нет, вы гораздо счастливее меня. Вам 25, а мне 35. В этом ли дело, сказала Густя, поднимая кверху лицо и вздыхая. В этом, рано или поздно вы уедете и, конечно, будете жить в Ленинграде, видеть Неву, мосты и саки. Но поверьте мне, когда вы уедете отсюда, Вам обязательно будет вспоминаться этот остров, жители его, море, этот запах водорослей, перистые облака, солнце, грозы, северное сияние, штормы, и через много лет вы поймёте, что счастливы были именно здесь. Не знаю, задумчиво произнесла густи. Я об этом как-то не думала. Да почти всегда так. Мы жалеем о вышедшем, из дали лучше видно.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 Густя вышла за забавиным на крыльцо, и они долго стояли, привыкая к темноте. Я провожу вас, а то здесь тросы натянуты, сказала Густя и взяла его за руку. Рука её была шершава, горяча и дрожала. Милая, мысленно поблагодарил её забавины, тут же с грустью подумала себе. Туман разошёлся, ревун давно умолк, над головой горели маленькие горизонтальные звёзды и тёк млечный путь. Разорванный, раздвоенный, но ясный. Быстро освоившись темнотой, гусья пошла впереди, а Забавин шёл сзади, еле различая её светлый платок и неуверенно нащупывая среди мха каменистую тропу. Прошло несколько минут в молчании, потом гусья остановилась, и Забавин тотчас увидел внизу редкие жёлтые огоньки посёлка. "Ну вот", сказала гусья. "Теперь вы сами дойдёте, не заблудитесь. До свидания". "Погодите ещё немного", попросил Забавин. "Я покурю".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 Забавин внезапно заметил, что лицо густеет, то бледно возникает, то пропадает в темноте. Он оглянулся и через 3-4 секунды увидел высокую белую звезду маяка, окружённую сиянием, вспыхнувшую на мгновение ярким светом в ночи и снова погасшую. Потом звезда опять вспыхнула и погасла, и так повторялось всё время, и было странно и приятно видеть этот мгновенный немой свет. Забавин опять повернулся к густи. Маяк, сказал он без выражения. Нам светит маяк. Потом, как бы видя себя со стороны и осуждая, нагнулся и крепко поцеловал её в неподвижные, потрескавшиеся губы. Ничего не сказав, гусь те отвернулась от него. Забавен взял её за худенькие плечи и повёл в темноту, в какие-то шуршащие кусты и мелкорослые жёсткие деревья с терпким запахом осени, по мягкому мху сквозь который чувствовался твёрдый холодный камень.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 Также тихо попросил Забавин и покорно пошёл за ней. У ограды, где они поцеловались в первый раз, Густи остановилась, всхлипнула и прижалась лицом к холодному плащу Забавина. До завтра, сказала она наконец, вытирая слёзы и вздыхая. Я теперь не буду спать всю ночь. Зачем? Зачем всё это? Оттолкнув его, она быстро пошла, почти побежала домой, и показалась вдруг очень жалкой, когда он смотрел ей вслед. Он долго потом стоял и смотрел то на вспышки маяка, то на далёкий тёплый свет в окне густи. Лицо его горело, в горле першило, и он всё кряхтел и морщился, не в силах уйти, и сердце его билось медленно и тяжело. Третье. Переход, на котором забавен собирался уезжать в Архангельск, должен был зайти на остров через неделю. Впереди было 7 необыкновенных счастливых дней. Но на другое утро в контору, где работал Забавин, пришёл радист с метеостанции и молча подал ему телеграмму. На бланке было написано: "Срочно ждём Архангельский тычка. Прохода не ждите, ЗПТ сегодня или завтра остров зайдёт шху на сувой тычка Максимов". Забавин похолодел. Радист ушёл. Забавин хотел продолжать работу, но уже ничего не понимал, что ему говорили, не помнил никаких цифр. Коя как справившись с делами и подписав последние документы, он отметил командировку у директора и пошёл домой. А вечером, когда Забавин собирался последний раз в гости к Острову подошла Шхуна. Она появилась внезапно, как судьба, и о ней узнали по короткому вою сирены, по огням зелёному и белому на мачтах и по радиограмме, которую приняли сначала на маяке, потом на метеостанции. Забавин, волнуясь, послал ответную телеграмму, и Шхуна осталась на якоре до утра. На 2 часов ночи Забавин и Густя ходили по острову, спугивая куропаток, которые взлетали с глухим шорохом, сидели на холодных шершавых камнях, любя друг друга всё сильнее и больше, и всё время им светили огни на Шхуне, напоминая о скорой разлуке. Потом они пришли на метеостанцию, и опять сумрачно, гранатово светился радиоприёмник. Играла тихая весёлая музыка, бормотали дикторы. Опять они пили чай, говорили, но мало. Больше глядели друг на друга и не могли наглядеться. Что это у нас? спрашивала Густя. Это счастье. Скажите, я не знаю. Ну-но, -ну", небрежно отвечал Забавин. Просто приятный вечер. Боже мой, говорила Анна. Как же это вы? Как же вы едете? Вдруг едете, только появились и уже едете. Подари на прощание мне билет, протяжно сказал Забавин. На поезд куда-нибудь. Что? не поняла Густь. Какой билет? Песня такая. И мне всё равно, куда он пойдёт, лишь бы отправился в путь. Весёлая такая песня, не знаете. Вы сказали, Густь покрутила радио. У вас сын есть? Двое. Двое: мальчик и девочка. Так-то мило, Занялся неохотный скупой рассвет. Окно в комнате побелело, Забавин встал, мельком взглянул в зеркало, увидел своё бледное несчастное лицо, подошёл к окну, протёр рукой запотевшее стекло. Небо было светло-голубое, пустое, будто стеклянное, море огромное, выпуклое и спокойное, а метрах в 200 от берега, как наваждение, неподвижно стояла чёрная шхуна на якоре, и на мачтах её горели бледные огни. Куда хватало глаз, всё застыло. На берегу и на воде было неподвижно, безлюдно и мёртво. Внезапно из-за камней появилась крупная тёмная собака, деловито пробежала мимо, держа хвост наотлёте, и вид у неё был столь неожидан, что Забавин вздрогнул. Он отвернулся от окна и взглянул на густью. Она сидела у стола, прижав руки к груди, где сердце. Глаза её были закрыты. Маленькое бледное личико казалось спокойным, как у спящей. Забавина осторожно надел плащ. "Гостья, пора", сказал он сипло и стал закуривать, но почему-то он не чувствовал крепости сигареты. "Что уже? Подождите, я сейчас. Я вас провожу", заторопилась гостья. Забавина опять повернулся к окну, сгорбился, слушая, как прерывисто дышит, ходит по комнате гостья. Вместе вышли они на крыльцо. Забавин вдохнул холодный резкий воздух, поёжился, посмотрел на разгоравшуюся зарю, на седой отыне мох. Они пошли рядом, но не по тропе, а прямо к морю. Мох хрустел у них под ногами. Опять появилась собака хрупкая, побежала за ними. Был отлив. Карбас на катках оказался далеко от воды. Они долго сталкивали его, раскраснелись, запыхались, наконец влезли и оттолкнулись от берега. Забавин взялся за вёсла, стал медленно гребать. Собака на берегу сосредоточенно вытянув морду, нюхала им вслед и вдруг тонко заскулила, переступая мокрыми лапами по песку. Гостья сидела на корме, особенно смуглая в этот час, смотрела поверх головы Забавина, правила кормовым веслом. Вода была необычайно прозрачна. Камни, песок, водоросли, похожие на конские хвосты, и листья морской капусты тихо проплывали под ними. Иногда Забавин переставал грести, засматривался на неподвижно висящих смугло-розовых медуз и удивлялся, что может в такую минуту интересоваться чем-то. Корбас глухо стукнула борт шхуны. Точчас на палубу поднялся капитан в синей телогрейке и высоких сапогах. Он был без шапки, с белёсыми волосами и молодым скуластым, опухшим от сна лицом. "Товарищ Забавин", сильно окая спросил он, нагибай сверху. "Давайте конец". Забавин подал ему чемодан и бросил верёвку, потом повернулся к Густи, покачиваясь, сделал три шага к корме. Густя поднялась и стояла, смотря сквозь застилавшие ей глаза слёзы в лицо Забавина. Они поцеловались долго и крепко до боли, потом Забавин, задохнувшись, отвернулся и полез на борт шхуны. Капитан, смотревший на них серьёзным лицом, помог ему и быстро спустился в кубрик на носу. Через минуту из кубрика на ходу натягивая телогрейки, стали вылезать заспанные матросы из шхуна, ожила. Заиндевевшая палуба покрылась тёмными следами от сапог, застучал дизель, зазвенела якорная цепь. Поднялся еле заметный ветерок, стал морщить гладкую воду. У густи упала на лоб прядь волос, она не поправила её, сидела неподвижно. Капитан сам стал к штурвалу и, посмотрев на забавино, дал малый ход. Шхуна тронулась Карбас с густей стал отделяться. На носу стоял лохматый матрос, закидывал верёвку с грузом, хрипло кричал: "8, 7, 7 с половиной". В глубине по-прежнему были видны зеленоватые камни, тёмные пятна водорослей и медуз. Забавин стоял у борта и смотрел, как всё дальше уходит берег и карбас. Густя, как осталось, так и не шевельнулась больше. Сидела на корме Чёрный нос корбаса высоко поднятый под ветром тихонько поворачивался к берегу. Забавин слышал пустой звон в голове, смотрел на остров, на корбас. Глаза его были сухи и соднили. Выйдя из опасного места в открытое море, шхуна развила ход. Капитан передал штурвал матросу, вышел из рубки и стал рядом с Забавиным. Завтра к вечеру будем в Архангельске, негромко сказал он. Мостров стал уже тонкой голубоватой полоской, можно было различить ещё только белую башенку маяка, больше ничего. Началась морская крупная зыбь, корпус шхуны дрожал от дизеля. Наконец и полоска скрылась. Кругом была вода, покатые гладкие волны до самого горизонта. Солнце всходило, но вместе с ним с востока шли облака, и как-то не светлело. "Ветерок будет", зевая сказал капитан. "Эй-эй!" приборочку живо вдруг резко крикнул он а вы пожалти в кубрик пригласил он забавино спустившись в кубрик они сели за узкий стол друг против друга и закурили выпить хотите спросил капитан и полез в шкафчик забавин выпил и передёрнулся всем телом ну как спросил капитан ещё всё в порядке старик сказал забавин спасибо это что супруга ваша была Помолчав, спросил капитан: "Нет", ответил слабо Забавин, в униоз задрожали губы. "Лягте, отдохните", предложил капитан. "Вот это койка, у нас свободная". Забавин послушно разделся и лёг на койку, узкую и жёсткую, со спасательным поясом в головах. Кубрики едва заметно поднимала и опускала. С бортом звенела вода. "Ну вот и счастье", подумал Забавин, и сейчас же увидел лицо Густи. Вот и любовь. Как странно. Любовь, подари на прощанье мне билет. И он лежал, и скорбно сжав губы, всё думал о Густи и обострове. Всё виднелись ему её лицо и глаза. Слышался голос, и он не знал уже, во сне ли это, наяву ли. Звенела за бортом вода, и звон этот был похож на звук бегущего, весёлого, никогда не умолкающего ручья.